Явление седьмое. Бальзаминова и потом Матрена. Бальзаминова. Такие мудреные дела делаются, что и не разберешь ничего. Теперь одно только и нужно — хорошую воржию найти. Так нужно, так нужно, что, кажется, готово последнее отдать, только бы поговорить с ней. Что без воржии сделаешь, и будешь ходить, как в потьмах? Почем мы знаем с Мишей, которую теперь невесту выбрать? Почем мы знаем, где Мишу счастье ожидает в будущем? С одной может быть счастье, а с другой — несчастье. Опять же и дом, иной счастлив, а другой нет. В одном все ко двору, а в другом ничего не держится. А какой нам неизвестно. Как же это так наобум решится? Солидные-то люди, которые себе добрат желают, за всякой малостью ездят к иван Яковлевичу в сумасшедший дом спрашиваться. А мы такое важное дело да без совета сделаем. Уж что ни порядок, так ни порядок. Нет ли тут поблизости хоть какой-нибудь дешевенькой? Она хоть и не так явственно скажет, как дорогая ворожая, а все-таки что-нибудь понять можно будет. «Матрена! матреа нет ли у нас тут где недалеко в ржии какой-нибудь матрок какой, «Какой в ржии бальзаминова гадалки какой-нибудь матрена вам про что спрашивать то бальзаминова об жизни об счастье обо всем матрён таких нет здесь бальзаминова а какие же есть матреах вот тут есть одна а пропаже гадает Коли что пропадет у кого, так сказывает. Да и то по именам не называет, а больше все обиняком. Спросит у нее, кто, мол, украл, а она поворожит, да и скажет. Думай, говорит, на Черного или на Рябова. Больше от нее и слов нет. Да и то, говорят, от старости, что ли, все врет больше. Бальзаминова. Ну, мне такой не надо. Матрена. А другой негде взять. Бальзаминова. «Вот какая у нас сторона! Уж самого необходимого и то не скоро найдешь! На картах кто не гадает ли? Не слыхала ли ты?» «Матрена, есть тут одна, гадает. Да ее теперь-ча увезли!» «Бальзаминов, куда увезли?» «Матрена, гадать увезли? Далеко. Верст за шестьдесят, говорят. Барня какая-то нарочно за ней лошадей присылала». Локей сказывал, который приезжал, что Барни это расстроилась с барином, Бальзаминова с мужем. Матрён, нет. Она выходит, что не с мужем, а так у ней посторонний, так повезли гадать, когда помириться. а больше тут никаких нет. Бальзаминова, ты не знаешь, а то чай как не быть? Такая ты незанимательная женщина, ни к чему у тебя любопытства нет. Матрёна, а на что мне? Мне ворожить не об чем. Гор золотых я ниоткуда не ожидаю. И без ворожбы как-нибудь век проживу. Бальзаминова, загадаю сама, как умею. Достает карты и гадает. Вот что, Матрёна, теперь, гляди, свах зайдет, так поставь-ка закусочки какой-нибудь в шкаф. Матрёна приносит закуску и уходит. Входит Бальзаминов.